Глава 4. Ага, так они и проснулись. Только пофиг, пробормотал что-то типа «Ма, мне сегодня к третьей паре» и захоропел ещё сильнее. Пришлось вернуться к своему месту у пуза Добрыни и полезть в книгу заклинаний и призыва. «Внимание! Призыв любых существ временно невозможен», Такая надпись появилась у меня перед глазами, когда я попробовал призвать молодого гобота, и потом, когда я поочерёдно попытался призвать десяток разумных и не очень тварей, выходила эта однотипная надпись. В конце я попробовал позвать к себе Зёму, но призыв земляного элементаля также был заблокирован. Крайне разочарованный я открыл книгу заклинаний, и тут меня ждал приятный сюрприз. Заклинания первого уровня оказались доступны для использования. Их у меня было пять штук. Где я? «Оплетающие корни», «Пошёл на», «Королева насекомых», и «Твой же дед был эльфом, твою мать!» Условно, боевых из них было только одно — «Королева насекомых». Однако предполагалось, что призванная королева будет собирать вокруг себя рассеянных по округе жалюще кусающих тварей и с их помощью атаковать врага. Однако у меня в этом смысле возникли некоторые сомнения. Кого она тут будет собирать? Земляных червей и каких-нибудь редких тараканов, которых, впрочем, я ни одного не видел? Не знаю, но попробовать надо. Вдруг что и получится?» Заклинание перешло в быстрый доступ, и я активировал его, указав место в шагах трёх перед собой. С потолка забил сумрачный, еле видимый свет, слегка освещая небольшой участок земли. Он тут же пошёл рябью, и наружу полезли стебельки мягкой зелёной травки. Прошло секунд пять, и свет погас, а на земле остался поросший травой и мелкими цветочками участок, как раз достаточный, чтобы на нём мог улечься один человек. Или эльф. Но никакой королева насекомых там не появилась. «Некого собирать, что ли? Вот она и не появилась?» Слух подумал я и опробовал заклинание ещё раз. Всё прошло с тем же результатом. Я поднялся, сорвав несколько травинок и разноцветных цветочков, но только бесполезно перепачкал руки в липком соке. Трава и цветы тут же увяли, превратившись в пучок легковесного сена. Впрочем, может, и у этого сена есть полезные свойства надо будет дать их маривановне на определение ладно давай попробуем что нибудь другое внимание для заклинания оплетающей корни надо назначить цель применения понятно его можно будет проверить только на врагах может попробовать где я там один из эффектов увеличение обзора в лесу мы сейчас не в нем но вдруг сработает я активировал заклинание и над уже увядающей полянкой закружились желтые осенние листья не понял что за Моё удивление можно понять. Кроме редкого листопада, заклинание ничего не вызвало. Заклинание пошёл на... и... и ничего. Хотя, может, что-то и произошло, но видимых эффектов не последовало. Ладно, попробуем это. Твой же дед был эльфом, твою мать. Оно должно было увеличить мою меткость, но вместо этого на нас обрушился короткий, но мощный проливной дождь. Он хлынул прямо с потолка, быстро превратив наше лежбище в загон для поросят. Сокланы, матеряясь, поскакивали со своих мест и тут же падали назад, поскальзываясь на скользкой глине. Побудка получилась классная. Тем более, что за этим я уже наблюдал, валяясь на травянистой лужайке и нюхая букетик свежесобранных цветов. «С добрым утром, дамы и господа! Я рад, что вы, хорошенько отдохнув, решили присоединиться к клан Лиду в прохождении этого данжа. И хоть время за его пределами не движется, но долго его тянуть здесь тоже не следует, ведь вряд ли мы тут долго продержимся без еды и нормальной воды». Не обращая внимания на дружное ворчание, переходящее в поминание некого пахана в Суи, я продолжил. «Пофиг, врубай свет. Давайте быстренько пройдёмся по тому, что у нас есть, и будем выдвигаться. Как я понимаю, сумки у всех пусты, так что перейдём сразу к умениям, и за...» Договорить я не успел, так как вылезший из лужи Пофиг взмахнул рукой, и в меня ударил поток настолько холодного ветра, что я на полуслове заткнулся, покрывшись ледяной коркой. «У меня остались только поварские умения» но вряд ли они нам пригодятся в бою». Я мелко кивнул. Или это была просто непрекращающаяся дрожь и посмотрел на Добрыню. «У меня аналогично. Остались только навыки кузнеца, но не молото. Ничего-нибудь другого нет». Мои сокланы, усевшись кружочком вокруг меня, своими спинами отогревали моё заледеневшее тело, заодно не давая мне добраться до пофига, который после пары моих неудачных попыток его задушить отошёл немного в сторону, бросая на меня укоризненные взгляды, будто это не он, а я превратил его в ледяную скульптуру. Кони я не двинул, но размораживать меня пришлось долго. В это время как раз все и делились тем, что у них осталось для нашего удачного прохождения данжа. Пофиг, расслабившись, подошёл на шашок поближе и тут же отскочил, когда моя рука снова метнулась к его горлу. «Да чему ты? Я же тебе уже сто раз говорил, что я нечаянно ледяную волну на тебя пустил. Так глюк какой-то. Я просто свет включить хотел. Вот, смотри!» Пофиг отвернулся от нас и взмахнул рукой. Над его головой немедленно зажёгся весёлый огонёк, освещая приличный пятачок пола. Услышав скрип моих зубов, маг побледнел и быстро-быстро затараторил: «Нет-нет-нет! Я в тот раз всё так же делал! Вот!» Он потушил огонёк, а затем ещё раз взмахнул рукой, вызывая его вновь, опять погасил и снова зажёг. «Да что же это такое?» потерянно произнёс он в ответ на моё горловое рычание. «Я всё одинаково делаю!» Он повернулся к нам, И еще раз взмахнул рукой, пуская волну холода и превращая нас в ледяную скульптурную композицию. «Марья Ивановна, вот на этот цветочек посмотрите. А то у меня он не определяется». «Давай посмотрим». «Так, пишут, что это клевер луговой обыкновенный. При употреблении поднимает уровень жизненной энергии. Если умудриться найти четырехлистный клевер, то можно очень неплохо приподнять свою удачу. А еще это алхимический ингредиент. Может служить для приготовления различных эликсиров». «Может», — проворчал я, — «может, и служит. Только для этого нормальный алхимик нужен, а не криворукий идиот». Снизу раздалось возмущённое сопение, но я не обратил на него внимания, а вот Рога вдруг решил вступиться за пофига. «А может, он не такой криворукий? И нам он не врал», — предположил Олдрик, поёрзав на месте, чтобы получше устроиться на костистой спине мага. «Может, здесь заклинания глючат и срабатывают не всегда правильно?» Снизу донеслось согласное сипение. Но я не обратил на него внимания, хотя в словах Олдрига и было рациональное зерно. Может, поэтому и мои заклинания не срабатывали? «Альдия, давай, что там у тебя из заклинания осталось? Вон, лужа, освети её». Альдия что-то забормотала, воздух над лужей замерцал, и из ниоткуда вывалился небольшой глиняный кувшин. «Это очагой? не понял я. «Пишут, что я сотворила кувшин с водой». «Со святой?» «Да нет, обычный. Дай-ка я малое благословение на тебя наложу». «Не-не, вон на кошках тренируйся!» Я ткнул пальцем в Пофига. «Его не жалко!» Альдия щёлкнула пальцами, и перед ней в воздухе закружился крошечный огненный дятел. Он быстро навернул пару кругов, а затем рухнул вниз, прямо на плечо мага. Полыхнуло, Пофиг взвизгнул и, скинув нас со своей спины, забегал вокруг нас кругами, демонстрируя на плече выжженный силуэт остроклёвого дятла. Я остановил его и приложил к ожогу один из отвалившихся от нас кусков льда, «Так, стоп. Тут никаких врагов не понадобится. Мы этими экспериментами сами себя сейчас поубиваем. Пока придётся рассчитывать на голые руки. Проведём разведку боем, а затем уж будем думать. Тем более заклинания и на врагах можно опробовать». «Не пойдёт», — стрял мой монолог, пофиг. «Это хреновина!» — он покосился на своё плечо. «Мне десять очков удачи добавило и разблокировало этот показатель. Теперь мне показывает, что он равен восемнадцати. Надо всем такое делать, или хотя бы мужикам». Это зверски больно. Фофик, фофыдов. Тугой пучок травы, зажатый в зубах, мешал нормально ругаться, но ломать зубы во время предстоящей экзекуции не хотелось, поэтому приходилось терпеть это неудобство. Фиафивни, фаваюфе. Правильно поняв мои последние слова, Альдия махнула головой и щелкнула пальцами, и мне в лицо плеснуло какой-то — Что за нах? Я выплюнул травяную капу и провел по лицу, стирая с нее алую кровь. «Это что такое?» «Пишут, какое-то кровавое жертвоприношение духу войны. Только откуда оно у меня взялось? Давай-ка ещё раз». В этот раз закрыть глаза я не успел. Их напрочь залило материализовавшейся кровью. «Ещё разок». Сквозь кровавую муть я увидел яркую вспышку света, а затем мою грудь обожгло такой болью, что я невольно завопил. «Внимание! Вам нанесён знак главы клана. Удача плюс пять, всего четырнадцать». Сопротивляемость плюс пять — всего двадцать один. Энергопоток плюс десять — всего сорок четыре. Косок льда, приложенный к обожжённой груди, немного помог. Но прошло минут пять, прежде чем я что-то стал видеть, соображать. За это время я услышал ещё три вопля. «Они все разные. У Пахана дракон, у Майора крест, у Добрыни на наковальню ожог похож». Я удивлённо протёр глаза и уставился на свою грудь. Ожидаемого дятла там не было. Зато, как и сказал пофиг, там красовался дракон. Хм, интересно. Изображение другое, и открыла оно сразу три характеристики. Удача. Шанс успешного выполнения задуманного действия или спонтанное проявление положительных событий для игрока. Кривоватая формулировка, но вполне понятная. Удача, она и есть удача. Сопротивляемость. Способность отразить направленное на игрока негативное воздействие внешних факторов чего непонятно и ответ на этот вопрос только один дорогой ну и ладно чтобы это ни было лишь бы работало энергопоток поток энергии который способен за определенный период времени использовать данный игрок здесь вообще без комментариев похоже эти понятия прописывали какие то внештатные гастарбайтеры из чукотки или из бывших сша ну да и ладно по ходу дела разберемся пока я втыкал в непонятное описание Рядом со мной раздалось ещё три вопля. Наши боевые дамы не отставали от мужиков, получив по своему клейму с изображением бабочки и стрелы. Надеюсь, когда мы отсюда выберемся, они исчезнут, а то на стройных женских телах они выглядят не слишком эстетично. Как только у всех закончились познания в литературно-матерном языке, я провёл перекличку, и оказалось, что кроме меня у всех открылось по одной характеристике — Была удача и по одному меткости энергопотока, силы духа и сопротивления. Учитывая это, почти единогласно, при одном воздержавшемся, было решено отправить меня вперёд, в то время как остальные первое время будут двигаться от меня на приличном расстоянии во избежание вполне возможных гвоздюлей. Пофиг, пустив пару ледяных волн, наконец зажёг свет и пустил огонёк вслед за мной, а сам отстал на максимально возможное при этом расстояние, потопав следом. В отличие от огонька, который работал через раз как надо, из остальных оставшихся у него магий ни одна не работала запланированно, например, выдавая вместо ледяной стрелы или лёгкий снегопад или безобидный хлопок воздуха, а вместо огненной стрелы — каменную кожу на запястьях рук или висящий в воздухе полупрозрачный компас. Поэтому большого толка от него не было, хотя ледяной порыв в крайнем случае нам бы мог помочь. Идти решили вдоль уходящей в темноту стены чтобы избежать нападения хотя бы с одной стороны. Я медленно топал по неровному земляному полу, в глазах, всматриваясь в эту самую тьму, когда сзади раздался предупредительный вскрик. Я тут же встал в боксёрскую стойку, прижавшись спиной к стене, намереваясь кулаками встретить любую опасность. Но она пришла оттуда, откуда не ждали. Сначала мне на ноги посыпалась земля, а затем по почкам врезала твёрдая костяная рука. «Поздравляем!» Сопротивление поглотило 17 единиц урона. Я отлетел от стены, перекатился по полу, поворачиваясь лицом к опасности. Опасность выглядела неказисто и неуклюже. Это был наполовину вылезший из обвалившейся стены скелет то ли гоблина, то ли просто сильно усохшего уродца. Высотой, мне по грудь, с остатками засохшей плоти и гнилой одежды на изъеденных временем костях. В руке скелет держал кинжал, которым сейчас и выковыривал свои ноги из глины. Тот был настолько ржавым, что при его виде ещё день назад я бы просто посмеялся. И Однако теперь, представив, как он елозит по моей ничем не защищённой драгоценной шкуре, желание улыбаться он у меня не вызвал. Поэтому, пока он был слегка занят, я прыгнул вперёд, классическим боковым ударом, брезав скелету по отвисшей беззубой челюсти. «Внимание! Вы нанесли ноль урона, замурованный гоблин. Ошибка расчётов урона. Неизвестно количество доступной вам энергии». «Разблокируйте основную характеристику — энергия». Рука моя, будто отраженная воздушным кокотом, пролетела мимо цели, нисколько не навредив выбирающейся из земляного плена полумумии. Несмотря на прохладу, лоб мой немедленно пошел испариной, и я со всей возможной скоростью заколотил по костистой фигуре. «Ошибка расчетов урона! Ошибка расчетов урона! Ошибка расчетов урона!» Скелет отвлекся от своих дел, недовольно заурчал и полоснул меня кинжалом по груди. Ржавая хреновина от удара погнулась, но все равно оставила очень неприятную царапину на моей шкуре. Это меня слегка расстроило, и я, понимая всю бесполезность попыток атаковать, все же не сдержался и ударом ноги в грудь впечатал его обратно в земляную нишу, из которой он так и не вылез. «Поздравляем! Сработала основная характеристика — удача. Вы нанесли 74 урона замурованный коблин». КП-526 из 600. От ответного удара я отлетел назад. Но на моё резко улучшившееся настроение это никак не повлияло. Я могу наносить по нему урон, и это главное. Спустя 50 ударов, я уже был не так в этом уверен. На сорок моих бесполезных ударов противник ответил десятком чувствительных тычков мне по ребрам. Хорошо, хоть кинжал на втором ударе окончательно сломался. И мы бились на кулаках. Но с той серии ударов с нулевым процентом попаданий, что началась после первой и единственной моей удачной атаки, я долго не продержусь. Пожалуй, пора проводить тактическое отступление под прикрытие широкоплечих и мощных сокланов, которые почему-то отступают от нас с такой же скоростью, с какой я пытаюсь добраться до них, пятясь задом от разбушевавшегося скелетона. «Все, у кого есть удача, бегом ко мне!» Наконец не выдержал я этого издевательства. «Надо его повалить на землю!» а то, когда ему есть куда уворачиваться, удачные удары по нему не проходят. — Чего? Чего-чего? Валите его, говорю!» Мимо меня пронеслась туша Добрыни, которая в великолепном прыжке приземлилась пузом на хрупкую фигуру скелета. Я был готов услышать хруст ломающихся костей, но Добрыня, подпрыгнув будто на батуте, отлетел в сторону и грохнулся на землю, ошеломлённо хлопая глазами. — Что за... Олдрик, зайдя сзади, нанёс по спине скелета комбо из десятка быстрых ударов с моей стороны, выглядевших, как танец укуренного наркомана под электрошоком, ибо кулаки его летели куда угодно, только не в потрёпанное загробной жизнью тело мертвяка. Однако следующий боец смог нас удивить. Хрупкая Марья Ивановна, подскочив к противнику, так вдарила скелету голой пяткой в колено, что оно хрустнуло, выгибаясь назад, а затем её ребро ладони врезало того по шее навсегда, заклинивая его голову в положении лёжа на плече. «Это как?» — удивился я, Нанося очередной пяток бесполезных ударов. Вы что, не видите? У него явно отмечены слабые места, правое колено и шея. Ни хрена мы не видим. Он весь одинаково уродливый со всех сторон. Видимо, это моя поварская умелка для разделки туш животных. Я всегда вижу, где легче всего будет это сделать. Я, не обращая внимания на болезненный удар в живот, подскочил к скелету ударом ноги, выворачивая колено скелета до состояния ноги кузнечика. Поздравляем! Сработала основная характеристика «Удача». Вы нанесли критический удар. Урон по замурованный гоблин — 112. КП — 316 и 600. Вы наложили дебаф «Хромота». Скорость передвижения замурованный гоблин — минус 40%. Подскочившись сзади Олдрик припал на одно колено и новым комбо окончательно выломал покалеченную ногу из сустава. Свалившийся на земскрет неприятно заверщал, и я вновь начал покрываться мурашками. Пол в трёх местах, недалеко от нас, начал спучиваться, и из него начали вылезать новые мертвяки. «Заткнись, козлина!» — прошипел я, вскакивая на спину мертвяка и десятком ударов по шею, пока его навечно. Из десяти ударов прошло три, но и этого хватило, чтобы вопящая голова откатилась в сторону от тела. Правда, это нам не помогло. Разбуженные мертвяки залезать назад свои норки не пожелали, продолжая неторопливо выбираться наружу. Поздравляем! Вы упокоили замурованный гоблин, получено. Меткость, неизвестно, разблокируйте характеристику. Энергия, неизвестна. разблокируйте характеристику. Энергопоток, плюс 0,1. Удача, плюс 0,6. Сила духа, неизвестно, разблокируйте характеристику. Сопротивление, плюс 0,2. Поздравляем, вы развеяли замурованный гоблин. Получено, Ветхие бинты, две штуки. Я поднялся с рассыпавшегося скелета, капая кровью с рассаженных в хлам костяшек пальцев и глянул на вылезающих мертвяков. Пара из них была похожа на только что упокоенного. Третий был явно покрупнее. Отходим, попробуем их растянуть и завалить по одному. Судя по костям у меня под ногами, мы на это способны, вот только шанс попадания по уязвимым точкам, даже зная их расположение, не превышал и 10%. Поэтому связываться с большим их количеством одновременно Откровенно хреновая идея. «Пофиг, мелких не трогай, если сможешь. Тормози большого и отходи». Замигал свет, то погружая помещение в темноту, то опять высвечивая его небольшой кусочек. Наконец заклинание сработало как нужно. Вернее, наоборот, как не нужно. И вместо очередного огонька, наполовину вылезшего с древяка накрыло ледяной волной. Получив пинок в пах от шустрого гоблина, согнувшийся мак отлетел к нашим ногам, откуда бригадой санитаров был утащен к нам в тыл, пока остальные готовились к новой схватке с неудобным врагом. «Мария Ивановна, что там с уязвимыми точками?» медленно отступая, спросил Добрыня. Как только я услышал этот вопрос, у меня в голове что-то щёлкнуло, и я, обругав себя последними словами, полез в свой игровой интерфейс, достал с полочки своё основательно запылившееся умение мастер-ломастер и врубил его. «Первый — левый локоть и глазницы. Второй — Я уже не слушал ответ Марии Ивановны. Я уже видел всё сам. И даже намного больше, чем мог нам поведать наш шеф-повар. Всё пространство вокруг осветилось неяркими, фасфортирующими цветами. Теперь я отчётливо видел красное пульсирующее свечение на глазницах и левом локте первого субъекта. И такое же свечение на обеих коленях и пояснице второго. Ещё все суставы скелета были отмечены жёлтым, явно говоря о том, что эти места ослаблены, и по ним возможен тройной урон. Однако и кроме этого, вокруг было много чего интересного. Например, на угольно-чёрном фоне земли стены пола слава полыхали изумрудным свечением только что вскрытые могилки мертвяков. А дальше, насколько хватало взгляда, всё было усеяно фиолетовыми и пурпурными пятнами. Не зная, что там такое, но наверняка ничего хорошего. Там или новые могилы, или что-то ещё похуже этого. Так, я потёр руки в предвкушении предстоящего боя. «Добрыня, берите на себя первого, а второй мой».